Глава 32. Более недели спустя. Марк. Рабочий день давно закончился. По ту сторону панорамных окон сгущается тьма, разрываемая огнями вечернего города. В холдинге из подчиненных только охрана. Мы со штормом закрылись в кабинете. На протяжении нескольких часов сидим за столом, заваленным бумагами. «Никогда бы не подумал, что разложу перед конкурентом все грязное белье, а он еще сверху добавит кипу компромата на меня же и мое окружение. И мы будем спокойно, терпеливо перебирать его. Вместе!» Вот что со мной Злата делает? Подсознательно доверился ее выбору. Надеюсь, я не ошибся, когда позвал шторма в союзники. «Один неверный шаг сейчас, и моя настоящая семья окажется под ударом». «Интересно...» — задерживаюсь на папке, посвященной Злате. Открываю, перелистываю копии личных документов, цепляюсь за черно белый снимок. Злата молоденькая такая на нем, совсем малышка. «Это пока убери в сторону». Вадим выхватывает у меня бумаги, вызывая разочарованный вздох. «Со стороны Златы все чисто. Дети по срокам твои. Ни с какими другими мужчинами замечена не была». История с Очкасовым не подтвердилась. Все это время девчонка всего лишь выжить пыталась. Были некоторые спорные моменты, но, думаю, она сама тебе расскажет о них. Снежана рядом с ней находилась, подтвердит, если что. «Да я верю Злате. И по поводу рыжиков сомнений нет». Недовольно Бубню. «Просто интересно». Невольно к папке тянусь. «Потом!» — рявкает Шторм. Все потом! Не отвлекайся!» Нас прерывает стук в двери. Поздний гость отбивает костяшками ритм, будто шифровку передает. Не удивлюсь, если это азбука Морзе. Если бы я знал ее, то, уверен, уловил бы смысл послания. Наблюдаю вытянувшуюся физиономию Вадима и усмехаюсь. Беспокоиться не о чем, ведь в холдинге есть лишь один сотрудник, который мог до такого додуматься. — Заходи, Захар Бонд, на пенсии! У тебя ведь есть ключ! — выкрикиваю я, с трудом сдерживая нервный хохот. «Нет, безопасник меня никогда не подводил. Он не предатель, но сам по себе слабоват в поиске улик. Больше внешнего пафоса и преувеличенных стараний». «Все записи с камер видеонаблюдения за последние месяцы, где были засняты Никитенко, Очкасов и Туманова», докладывает он, передавая мне флешку. «Я морщусь от фамилии Иры. Не заслужила она ее. а позаимствовала у моей настоящей жены. Обокрала златую и меня заодно. Заменила единственную и неповторимую рыжулю, а меня облапошила при помощи братца. Вспоминаю, как Давид расхваливал ее, и идиотом себя чувствую. Честная, наивная, чистая. Да уж, стерва, каких мало. И документы из рекламного отдела, а также бумаги, которые проходили через вашего партнера Давида Никитенко. Все, как вы приказали. Правильно?» Захар одобрение ждет И в глаза смотрит преданно, как сторожевой пес. «Да, спасибо». Киваю, но замечаю, что безопаснику есть что сказать. «Что-то ещё?» Никитенко просил доступ к архивам холдинга и камерам, сообщает он, но я уже ничему не удивляюсь. «Я, конечно, не позволил». «На всякий случай пароль сменил?» — гордо подытоживает. «Правильно сделал. Никому, никаких доступов, кроме меня, ясно?» — голос повышаю, потому что злюсь на Давида. «Так точно, клянусь, Марк Альбертович!» — отзывается Захар, заставляя меня глаза прикрыть устало. «Свободен!» — жестом прогоняю. «От Давида избавляться надо быстрее», — произношу себе поднос. «Я уже инициировал его вывод из числа акционеров». «Большая у него доля», — мигом реагирует Шторм. «Нет, чисто символическое. У него и у Иры. На деятельность холдинга не влияет». Отрицательно головой качаю, и Вадим успокаивается. «Иру я в отпуск отправил. Потом в декрет перекочует, а Давида следом пошлю нахрен». «Резко-то ты — ухмыляется Шторм. «Его вина не доказана». «Ненавижу ложь», — громыхаю зло. «Тем более от людей, которых считал родными». Поэтому, если обрывать связи, то наверняка. «Понимаешь, Марк, в чем загвоздка?» Отложив документы, Вадим облокачивается о край стола и подается вперед. Его напряженный вид не сулит ничего хорошего, и я тяжело выдыхаю. Что бы мы ни нарыли на Иру сейчас, будь то обман, предательство, измена, да даже если любовника найдем и в суд за шкирку притащим, все меркнет по сравнению с тем, что на данный момент она беременна. Убивает меня этим фактом. Знать хотя бы, твой ребенок или нет, прищуривается он. Ира упорно отказывается от теста ДНК. Разыгрывает приступы. Впадает в истерики. Закатываю глаза, не воспринимая ее всерьез. А без ее согласия врачи не имеют права кровь брать. Барабаню пальцами по столу. Такое поведение Иры все сильнее убеждает меня. Ей есть что скрывать. А если учесть нашу несовместимость... Я в курсе. Выпаливает и тут же жалеет об этом. Виновато улыбается. Вадим, мать твою! Бью ладонью по столу. Ну, извини. Снежанна попросила все узнать. Пожимает плечами, прикрываясь с женой. Ради златой. Да ну вас! Семейка Ищеек. Беззлобно ругаю. Слава богу, не Тумановый. А то еще лет пять друг друга бы искали. Поддевает по-доброму, и мы вместе смеемся. Короче, Марк. Переходят на серьезный тон. «Я все связи поднял. Ребята работают, рассматривают варианты. Холдинг сохранить, расплюнуть. Но эта беременность цокает обреченно. Пока даже за деньги юристы развести вас не берутся. Говорят, нужно ждать. Барабанит пальцами по столу. Или ты должен как-то с женой договориться, чтобы она инициировала развод. Заплати ей, а не суду. Вдруг еще и сэкономишь». Вадим не может без шуточек. «Вряд ли Ира не дура и своего не упустят. сижу сквозь зубы. «Она понимает, что с меня гораздо больше поимеет, чем какие-то отступные. Не согласиться так легко». «Прижми», — подначивает Шторм. «Если ребенок не твой, так и чего Иру жалеть?» «Нет». Резко на спинку откидываюсь. «Неважно, чей. ребенок не виноват». Яростно сжимаю пальцем и переносицу. И Злата, если узнает о таких моих методах, тоже не простит. Надо подумать. «Думай», — поднимается с места. И я подумаю. «Встретимся, когда додумаемся», — хмыкает ехидно и руку мне поживает. Вопреки запретам шторма, я все таки возвращаюсь к документам Златы. Скучаю, черт возьми, дико сожалею об утраченном времени. Использую единственный шанс прикоснуться к ее жизни. Желание быть причастным сильнее здравого смысла, и я жадно впиваюсь в строчки. Этот журналюга лучше Захара справился, все вынюхал, вплоть до медицинской карты. Листаю до интересующего меня периода. Сердце заходится в груди, как перед инфарктом. Влажными от волнения пальцами сжимаю выписки Пылаевой. Тяжелая беременность, резус-конфликт. «Постоянные анализы, угроза прерывания, сохранения...» «Настрадалась моя рыжуля, совершенно одна!» «Не замечаю каких-то неоднозначных моментов, о которых Шторм упоминал. Хорошая девочка, правильная, лучшая мать для наших детей!» «Алло!» — машинально включая громкую связь, «а сам погружен в прошлые златы, где не было меня!» «Какого чёрта у вас там происходит?» Ледяной голос отца наносит смертельный удар. Вот же стерва! сижу я, импульсивно сминая бумаги. Ира решила подтянуть тяжелую артиллерию. Наверняка и вывернула все в свою пользу. Черт! Главное, рыжиков сейчас оградить и защитить от лживой дряни. Почему Ира звонит нам вся в слезах? Твердит, что любит тебя сильно, а ты ее бросаешь. Что происходит у вас? папа в ярости. И становится еще злее, когда я издаю издевательский смешок. Профессиональная актриса. Слезу выдавила. На жалость давит. Какая нахрен любовь? Жене плевать на меня. На все плевать, кроме денег. Как я мог быть настолько слепым эти два года? Происходит развод, выплевываю уверенно. И он неизбежен. Морк! — выдыхает отец в ответ, понижает тон, что сигнализирует о последней стадии его гнева. Дальше ожидается взрыв вселенского масштаба. «Не дури!» «Допустим, ты сходил налево, хрен с тобой!» «Ира простит!» «Она наследника нам родит!» Простой фразой бьет мне в солнечное сплетение и лишает кислорода. «Не трожь семью!» Папа прав. Простит. Чтобы использовать в своих целях. как случилось в истории со Златой. Ира простила измену и себя выдала за девственницу. Ни грамма гордости. Не семья у нас, а жалкая пародия, которую я так упорно сохранить пытался. Но с меня хватит. Нет, я был верен жене, говорю почти правду. все это время. Но вскрылась серьезная ложь, которую я не намерен прощать. Более того, теперь я в принципе сомневаюсь, что ребенок Иры от меня. Признаюсь честно, но о злате и детях предпочитаю умолчать. Родители обязательно копать под рыжу ли начнут. Не могу рисковать ее спокойствием. Я сам разберусь со своей семьей. В этот момент рыжи, как думаю, по-настоящему мои, родные. «Не позорь нашу фамилию!» Заводит старую пластинку, словно не слышит меня. Хотя, чему я удивляюсь? У нас всегда имело значение лишь мнение Альберта Туманова. Остальные должны были покоряться. Но сначала Адам вышел из-под контроля. А теперь и я выбрал свой путь. Семья там, где златые рыжики и новые быть не может. «Есть вещи! Важнее фамилии!» — отрезаю коротко и, услышав на фоне мамин шепот, отключаюсь. Она отвлечёт отца, как обычно, и выиграет время для меня. Сроки стремительно сокращаются. Необходимо решить основную проблему до приезда родителей. Их визит обязательно состоится, я в этом не сомневаюсь.